ГГ Ван Ковеарт. Рыба-любовь. Роман. Перевод с французского Ивановой. Москва, СТ, 2010 год. Категория 16+. Аннотация. Филипп вёл серую однообразную жизнь, пока не встретил Беатрису, самую необыкновенную девушку на земле. Она круглый год выращивает малину и раздаёт её заключённым в тюрьмах. Она способна выйти замуж на чужой свадьбе и мечтает отправиться в Амазонию на поиски отца, которого съели пирани. Филипп, словно в ум отбросился в любовь, а ведь любить таких женщин не только мучительно, но и опасно. Дидье Ван Ковелларт, выдающийся писатель, лауреат множества литературных и театральных премий за этот роман он удостоился премии Розе Немье. Ироничный лирический взгляд на мир выделяет его даже среди утончённых французских авторов. Рыба-любовь один из самых романтичных и забавных сюжетов в современной прозе.